Наверное, он никого не предупредил о поездке. Дурак я, ничего не понял. Я отнесся к нему легкомысленно. Во мне проявилась пренебрежительность старшего, которая так ранит тех, кто смотрит снизу вверх, и которая совершенно незаметна тем, кто уже забрался на ступеньку повыше. Правильно сказано, что люди чувствительны к обидам? но только не к тем обидам, которые они наносят сами. «Дурак я! Ох, дурак! Мне бы ответить ему, не приезжай, не надо, лучше я сам прикачу». А что я сказал ему? Кажется, валяй или что-то в этом роде. Наверняка он обиделся и решил доказать, что я зря отнесся к нему свысока». Это я, не думая о том, вызвал его в глухары. Я планта-то, планта нигде нету, сказал Попеленко. Забрали! Что ж будет, а? Он очень беспокоился о том, что теперь бандюгам станут известны тайны нашей стратегии. Какие обросимов мог знать тайны? Все молча смотрели на бричку, как будто ждали чего-то. Если бы Абросимов был местный, давно бы уже бабы орали в голос. Но он приехал из райцентра на начальственной подрессорной коляске, и это отдаляло его от глухоров. Толпа состояла из темных и серых бабьих платков. Немногочисленные мужики растворились в этой толпе. Лишь белые головы 70-летних близнюков-голенух светились среди темно-серого, как свечи в церковном полумраке. Надо же! Оба ровненько родились и ровненько догорели до старости. В наш-то век... Но... — Ну, чего гляделки вылупили? — крикнул я. — Не видели бандеровской работы? — Под носом они у нас жруют, бандюги. А мы все молчим. А ему шестнадцать лет всего было. Мать, учительница и сестренка в девятом классе. Он из-за вас приехал от бандитов защищать. Мальчишечка, а не побоялся? Говорил я сам, не помнил что. Первой всхлипнула Серафима, как спичку кинула в порох. Бабы в раз заголосили... А мужики еще крепче сжали скулы и пригнули головы. И мне как будто глотку стиснули. Воздуху не стало хватать, глаза защипала. Баба орали свое извечное Ой, парубочек ты мой, сонечка, да хлопчик ты месяц ясный, да на кого ж ты матку свою покинул, на кого ж сестричку покинул, да через ворогов своих лютых в какую пошел дороженьку, чи до чистого поля. Чи до синего моря, чи до червоной калины, чи до черной могилы. Я вспомнил худенькую учительницу маму. Она, наверное, плакать не будет. Закаменеет, и все. — Ты... вот что, Попеленко, — сказал я своему подчиненному, — надо сообщить Гупану в район. Попеленко засопел и оглянулся. Там в толпе все его семейство образовало плотное сбитое ядро, от трехлетнего Мишки до Васьки, сопливого владельца бесприцельной минометной трубы. Все пришли. Ястребок почесал затылок. Сегодня Яцко из операции едет в район, — сказал он. — Можно с ним? — Можно. Папеленко взглянул на кровавленный лоб Абросимова и облегченно вздохнул. Перенесем? Спросил я Углумского. Он молча кивнул. Мы подняли тело бросимого с брички и понесли к моему двору. Кровь уже не текла. На простреленном пиджаке я заметил пятна копоти. Стреляли, видно, из шмайсера вплотную, и пороховые газы прожгли пиджак. Это уж они. Добивали. С милости велись под конец. «Гломский», — сказал я, когда мы уложили обросимого на выбитую землю во дворе, — «пойдешь с нами в ур на бандитов?» Он вытер потный лоб огромной своей темной ладонью, подумал от неправильного бульдожьего прикуса. Едва он начинал говорить, выдающаяся вперед челюсть проделал какие-то вращательные движения. Вообще-то он мог послать меня к черту. Он ведь был председателем колхоза и не отвечал за ур. Но я знал, что необросимого он видел сейчас перед собой, а сына Тараса. «Пойду», — сказал Глумский. «Такой, если вцепится». Не оторвешь, подумал я, глядя на него. Пойду, повторил он. Винтовкой владею вполне. Кого еще я мог взять? Глянух? Маляса? У вечного Семиренкова? Наконец-то я увидел Семиренкова его длинную макушку. Антонина стояла рядом с отцом, прижавшись к нему придерживая за руку и как будто успокаивая. Она смотрела в землю, и край платка, нависая над лбом, как козырек скрывал глаза, Семиренков казался очень напуганным. Да, кроме Глумского, здесь не было ни одного человека, на которого я мог положиться. Я имел в виду мужиков. Женщин с решительным характером в глухорах хватало, Варвара, к примеру, стоила десяти малясов. Она стояла под бочанец, и глаза ее были сухими. Она не принимала участия в бабьем, причитающем хоре. План помощи в поимке бандитов я нашел через час в бричке. В последнюю минуту Абросимов сунул этот листок под сиденье. Он хотел спасти его. Листок сохранил рыжие отпечатки пальцев. Кровь на бумаге быстро рыжеет. Как я и ожидал, в плане не было ни одного точного указания, как же все-таки поймать бандитов. Абросимов излагал свои мысли по поводу того, что следует сплотить молодежь в глухарах и окрестных селах, провести среди нее активную воспитательную работу И в конечном счете добиться, чтобы земля горела под ногами бандеровцев. Содержались в этом плане пожелания того, что комсомольцев и патриотически настроенную часть населения следует вооружить. Интересно, считал ли он себя вооруженным, Абросимов, имея в кабуре ТТ образца 1930 года. И кого я должен был вооружать? Девок? Подростков? Хорошен был парень, Абросимов, мечтатель.